Глава 3. Молодой человек в поисках жены. Селение Лонгборн находилось всего в миле от Мэритона, расстоянии наиболее удобном для прогулки к их тётушке, миссис Филиппс. Чаще всего тётушку навещали две младшие дочери Беннет, Кэтрин и Лидия, привлечённые недавним появлением в Мэритоне полка милиции, Мистер Филиппс знал всех офицеров, многие из которых были частыми гостями в его доме. Поэтому и Китти, и Лидия не составило труда с ними познакомиться. Даже всё состояние мистера Бингли не стоило в их глазах ни гроша по сравнению с мундиром прапорщика. На следующий день после бала в Мэритоне Китти и Лидия сидели в гостиной, рассказывая матери и сёстрам о чудесном вчерашнем вечере. Мы не пропустили ни одного танца, радостно воскликнула Лидия. Мы поговорили с каждым из присутствующих в зале офицеров, добавила Кетти. Мистер Беннет, незаметно возник в дверях, держа в одной руке письмо, прошёл в комнату и сухо заметил: "По вашей манере повествования, Я понял, что вы можете считаться двумя самыми глупыми девчонками в королевстве. Мой дорогой мистер Беннет, вам не следует ожидать, что столь юные девицы будут так же умны, как их мать. Я хорошо помню время, когда мне самой очень нравились красные мундиры. Избавь меня, умоляю, прервал её мистер Беннет. А трактат о теме военного очарования. Я зайду, чтобы прочесть вам вот это письмо. К нам в любой момент может приехать гость. Это мистер Бингли. С чувством глубокого удовлетворения отметила миссис Беннет: Ах, Джейн, почему ты не обмолвилась об этом ни словечком? Чёрт возьми, неужели это единственный мужчина на земле, воскликнул мистер Беннет. Так вот. Это не мистер Бингли. "Он офицер, папа?" с энтузиазмом спросила Лидия. "А он молод?" присоединилась к ней Китти. "Папа, мы его знаем?" спросила Элизабет. "Это господин, которого я никогда в своей жизни не видел. Он желает остановиться у нас на 2 недели." 2 недели? Переспросила миссис Беннет: Совершенный незнакомец? Как странно. Он богат, мой дорогой. Полагаю, что нет, он священник. О, священник, разочарованно промолвила леди. Однако он является наследником огромного состояния. Молодой человек, подающий надежды, сказал мистер Беннет. Лицо миссис Беннет просветлело. А он холост? Пока что, моя дорогая, ответил муж. Но как долго он таковым останется после того, как переступит порог нашего дома? Большой вопрос. Молодой священник с перспективным будущим, пропела миссис Беннет. Ну что ж, я буду очень рада его видеть. Очень мило с вашей стороны. Сардонически заметил её муж. так быстро согласиться на приезд мистера Коллинза. Как? В ужасе воскликнула его жена. В принципе, если посмотреть в лицо фактам, спокойно продолжал её муж, то когда я умру, он сможет выставить вас из этого дома, как только захочет. Так следующий наследник это мистер Коллинз, твой кузен, не так ли, папа? спросила Элизабет. Д да, это тот самый мистер Коллинс.